Глава девятая Гостевое крыло гудело к акулей. Девушки волновались, подбирали наряды, удивлялись приезду принцессы Люинь и обсуждали новую моду — вечерние и ночные вечеринки в саду. Их начала устраивать сестра короля, вышедшая замуж в далекую страну на побережье Теплого моря. Отец рассказывал, что днем там слишком жарко и влажно, поэтому днем все спят утром и вечером работают, а ночью развлекаются. Наш климат существенно отличался, поэтому для вечеринки в саду следовало приготовить шаль вдруг река на которой выстроена столица дохнет прохладой. Платье требовалось тоже особое оно должно казаться воздушным светлым и в то же время защищать от насекомых, искр костров и сырой травы. К моему счастью, мода на садовые вечеринки появилась не вчера, так что необходимое платье у меня было. Матушка одно время увлекалась изучением синской истории, а потому в моем сундуке хранилось нечто изумительное — Платье из белого синского шёлка всё собранное мелкими складками. Воротник, рукава, края подола напоминали морскую пену или плавники невиданных рыб. Само платье облегало фигуру, но за счёт многослойности и тех самых мелких складок сохраняло пристойность. Тем не менее... Выйти в свет фонарей в одном только белом платье было бы неприлично. Поэтому поверх этого шедевра швейного искусства надевалось другое платье, алое, расшитое белыми цветами и золотистыми ветвями. Ткань верхнего платья была плотнее. Короткие верхние рукава едва достигали до локтя, да и само платье спускалось чуть ниже колен, подчеркивая, белую пену складок нижнего платья. Положенное вечером декольте заменял глубокий, узкий, как лодочка, вырез, начинающийся под коротким воротником стойкой. Широкий пояс из наборных золотых пластин был атрибутом допустимым для девицы, как и жемчужные сережки-капельки и уже традиционные девять шпилек в прическе. Изюминкой этого экзотического наряда были настоящие синские башмачки, выписанные отцом к моему дню рождения. В назначенный час коридор гостевого крыла вновь наполнился дамами. Дуэньи придирчиво осматривали соперниц, и моё платье произвело фурор, просто потому что ничего подобного не было, Дочери герцогов надели нарядные белые платья, красиво задрапированные шалями. Дамы попроще выбрали амазонки без шлейфов или прогулочные платья с кружевными шемизами. Вот с прическами постарались все. Благо, синские шпильки у нас продавали уже несколько лет. У меня традиционные женские шпильки были с секретом. Два феникса, играющие золотыми шариками, были изготовлены в самом сине, а шарики заполняла белая губка, пропитанная гвоздичным маслом, отгоняющим насекомых. Госпожа де Суис не пыталась превзойти меня в яркости и выразительности. Она просто надела темно-зеленое платье, рядом с которым мое одеяние сияло, как свеча и мы прекрасно дополняли друг друга. А выпады «девицам неприлично носить яркое» я пропускала мимо ушей. В «Сине» всё было ровно наоборот. Юные носили яркие одеяния, старики — тёмные, а совсем-совсем старые люди облачались в белые одежды, потому что этот цвет считался символом совершенства. Мы неспешно вышли в сад и остановились, любуясь алыми и белыми фонариками, развешенными по ветвям. Гроздья желтых светильников собрались у столов, сервированных необычными синскими закусками и вполне обычным легким вином. В красиво подсвеченной стеклянными фонарями с разноцветными стеклышками беседки расположился маленький оркестр. Тут же ожидали в своей очереди певицы в эффектных ярких платьях, подражающих традиционным облачениям сина. Когда мы вышли на площадку для танцев, стали видны украшенные гирляндами цветов узкие, хищно вытянутые лодки. Грибцами служили рослые мужчины в необычных нарядах. Их лица закрывали маски, как, впрочем, и лица всех прочих кавалеров, стоящих за спиной ее высочества. Принцесса в синском платье выступила вперед и звучным голосом сообщила, что все благородные девы приглашены на вечеринку цветов и птиц. «Все дамы здесь — цветы, достойные ухаживания и любования, а мужчины скрывают свои лица, чтобы не смущать» юные создания своим грубым обликом. «Гуляйте на лодках, пробуйте угощения, слушайте музыку, танцуйте. Этот вечер для вас. Все, что случается в саду, остается в саду». Услышав последнюю фразу, я напряглась и проверила, легко ли вынимаются кинжалы, спрятанные в рукавах вечернего платья. К моему удивлению, госпожа де Суис тут же похлопала по дамской сумочке, висящей у пояса, и проверила что-то в манжетах. А незнакомая девушка в очень простом платье проверила стилет в корсете и шпильку кинжалу в прическе. Кажется, вечер будет запоминающимся. Поначалу яркие декорации, непривычная музыка, циркачи, изрыгающие огонь, и ловко жонглирующие мечами и кинжалами отвлекли меня, но через несколько минут я вновь уловила то беспокойное чувство, которое охватило меня в ротонде. Драконы! Они были тут, близко. Я осмотрелась, натыкаясь на безликие маски мужчин, и меня накрыло осознанием. «Госпожа де Суиз, давайте отойдём. Мне нужна ваша помощь с платьем», — шёпотом сказала я. Моя наставница тотчас увлекла меня в темноту сада, а потом к одному из красных фонариков. Мы встали так, чтобы было понятно, что две дамы возятся с застёжками, так что любопытные взгляды скользили мимо. «Драконы!» — одними губами сказала я. где? «Маски». Глаза моей компаньонки расширились. Она ловко подтянула мне сбившийся пояс, коснулась шпилек в прическе, проверяя, надёжно ли они держатся. Потом взялась поправлять воротник сзади и шепнула. «Отбор продолжается. Ты была права, Мирана». «Вы узнали, почему девушки из столовой уехали домой?» Также тихо спросила я, в свою очередь поправляя наставница манжет. Их назвали шумными, что не соответствует действительности. Слуги болтали в кухне, что, по крайней мере, половина девицы были тихонями, да и остальные не отличались привычкой кричать или скандалить. Я задумалась. Мы медленно пошли обратно, к огням и музыке. И вдруг я вспомнила, И схватила наставницу за руку. София, я поняла, они шумели ментально. Госпожа де Суис на миг застыла, потом медленно кивнула. Это все объясняет. Скорее всего, тихие девушки не так уж спокойны внутри. Слабые щиты, волнения. Если бы мы знали. Я кивнула вздохнула. Знала бы, болтала бы мысленно без умолку, не ставя щиты. А теперь будем надеяться, это не последнее испытание, и я смогу что-нибудь провалить.